издательская платформа руgram представляет агентство второй шанс сборник читает мария куликова лидия гулина дракон на торги сделка с чешуей и выгодой глава 1 начало Меня зовут Оля, и я, скажу без ложной скромности, первоклассный риэлтор. Хотите продать однушку прабабушке на окраине и выручить приличные деньги? Легко. Десятки слоёв обоев с детскими рисунками? Винтаж. Подранные кошкой шторы? Ручная работа. Оторванные куски пола? Эклектичный интерьер. И знаете... На каждую квартиру находился свой покупатель. Надо было только найти свой подход. А это я умела. Умела говорить убедительно и приводить аргументы, от которых даже самый скептичный покупатель начинал видеть радугу над хрущевкой. Но, как говорится, жизнь — это алгоритм, а ты в ней устаревшая версия программы. Роботы-риэлторы, знаете ли, они не пьют кофе, не жалуются на низкую зарплату и не пытаются завязать роман с перспективным клиентом. Роботы просто работают 24 на 7, безошибочно подбирая варианты недвижимости и заключая сделки со скоростью света. И вот я бесполезная ныне прослойка на рынке недвижимости. Сидела в самом дешевом кафе, в своем человейнике, пила одну чашку эспрессо битый час и листала вакансии в очередной попытке смириться, что риэлторы этому миру больше не нужны. Гадство. Даже официанты начали искоса поглядывать. А я понимала, что заказать что-то еще было мне не по карману. Очередная вакансия специалист по обучению нейросетей перекрылась рекламой, всплывающей на планшете каждые пять минут. Отключить её я могла только пожертвовать десяткам сытных ужинов, чего мне, конечно, не хотелось. Я скрипнула зубами, снова увидев улыбающуюся в 32 идеальных зуба девушку, подающую кофе золотому дракону. Видимо, алгоритмы хорошо работали, считывая мои банковские выписки и статус «безработные». Агентство «Второй шанс» — ярко-розовые буквы — притягивали взгляд. Я проверила баланс. Открыла задолженности по счетам. На всякий случай заглянула на рабочую почту. Но там два месяца не появлялось новых писем, кроме как спама. Вздохнула и кликнула по рекламе. На меня вывалился шквал текста. «Ваши навыки устарели? Роботы отняли работу? Не отчаивайтесь! Мы отправим вас в другой мир, где вы снова станете востребованы!» «Спасибо, конечно, что назвали меня старушенцей, а мне всего-то 30 лет!» Я не привыкла принимать решения сгоряча, поэтому внимательно изучила договор оферты. Как же он тщательно составлен? Но ну, точно роботами. Агентство представляло разные пакеты услуг, и большую часть времени я потратила на их сравнение. Да уж, самое лучшее за самую высокую цену, что скажешь? «Можно не рисковать на первый раз и взять по минимуму, но...» Испепеляющий взгляд официанта прожигал насквозь. Я допила последние капли и постыдно сбежала, пока никто не заметил, что я не оставила на чай. В голове созрел план, который я поспешила начать выполнять, пока уверенность не улетучилась. На съемной однушке я снова пошла штурмом на сайт «Второй шанс». Рядом на экране смартфона сиял банковский счет, пополненный со вклада, на котором лежали деньги, вырученные с продажи квартиры родителей, моя последняя подушка безопасности. Все, что у меня осталось. Ровно столько же, сколько стоит премиум-пакет услуг агентства. На экране мне снова улыбалась девушка с рекламы, аватар-помощник агентства. «Ха! Говорите, что помогаете таким устаревшим профессиям, как моя, а сами не смогли нанять реального актёра?» Помощница ещё несколько раз поздравила меня с приобретением пакета премиум и не приминула ознакомить с рисками. В случае моей смерти... В том мире я обязана выплатить компенсацию стоимостью пакета. Премиум стоил дорого, но и давал шанс получить большую прибыль. «Только шанс!» Внизу мелкими буквами пряталась приписка, что они не несут ответственности за невыполнение работы. «Скорее наоборот, я должна буду им еще столько же денег, если провалюсь». А значит, я могла по истечении контракта остаться ни с чем, ещё больше погрязнув в долгах. Да, я прекрасно понимаю, что играю в рулетку. Проще было сходить в настоящее казино с той же вероятностью выигрыша. Но больше обычной победы я хотела другого. Доказать хотя бы самой себе, что я профессионал. Я не сомневалась, что справлюсь с любой задачей в мире, где еще нужны риэлторы. Поэтому на кон пошло все. За окном окончательно стемнело, когда я, наконец, закончила скрупулезно заполнять длинную анкету. Возраст, здоровье, навыки, опыт работы, образование, пожелания к миру и его обитателям последних двух пунктах я выкрутила всё по максимуму, ощущая себя новичком, решившим сыграть в новую игру на самом высоком уровне сложности. Ну и ладно. Чем выше сложность, тем выше возможная награда. Желаем вам удачи. Вас ждёт увлекательное приключение. Высветилось в самом конце, когда я едва могла разлепить тяжёлые веки. Я прилегла тут же за рабочим столом, подложив под голову руки. «На минутку. Вот только...» Разбудил меня жуткий грохот и яркий свет, бьющий в глаза сквозь веки. Разлепив их, я поняла, что увлекательное приключение началось. И, судя по всему, оно будет еще более безумным, чем я могла себе представить.